Глава 58. «Зачем тебе магия?» Элегантно получилось. Кокетливо завертелась я в объятиях владыки, но, бросив беглый взгляд на кольцо, вздрогнула. Зеленый стебель продолжил расти сам по себе, уже вылез сияющим светло-салатовым неказистым отростком на мизинец. Артемий положил горячую ладонь на мою, и наши руки вспыхнули в искрящейся черной дымке. Стебель на кольце замер, покрылся антикварной патиной и превратился в узор. «И все-таки», — начала я, а сама попробовала в манере владыки толкнуть внутреннего мысль, что и ему самому тоже нужно кольцо. «Почему это я одна должна ходить в нашей паре окольцованной?» Но мысль явно где-то потонула во тьме, и я повторила вслух другой вопрос. «И все-таки, зачем тебе магия? Для чего?» Владыка ответил не сразу. Выдержав долгую паузу, он прикоснулся губами к моему плечу и произнес «Когда я посетил этот мир, то увидел, что он на грани исчезновения». Прошлый владыка тьмы, Молох, победил в бою другого мага слишком высокой ценой. Воздух в королевстве стал непригодным для жизни. Тьма сковала небо, спрятав солнце за непроглядными тучами. Для решения проблемы Молох предложил людям пить специальное зелье. Сначала подсадил на него бесплатно, но за каждую новую порцию начал брать непомерные для простых людей деньги. Короля это бесило. Он был вынужден подчиняться и не смог ничего сделать, пока не появился я. Благодаря моим очистительным установкам, сегодня горожане могут дышать и продолжать жить. «Ты хочешь помогать людям?» Развернулась я к Артемию и поцеловала его в уголок губ. «О, в Москве твое рвение бы точно пригодилось!» Экология у нас в городе не сильно лучше, но зато есть капучино с пенкой, профитроли с малиной и заварным кремом. Я вспомнила, что у владыки должна была остаться страсть к выпечке от зелфы, и браво перечислил еще несколько аппетитных названий, о которых в этом токсичном мире он точно не слышал. Артемий прервал мое восторженное лопотание терпким и продолжительным поцелуем. «Пора готовить зал к нашей церемонии», — хрипло произнес он и зачем-то протянул ладонь Вперед. Я увидела, как на его безымянном пальце из черной дымки появляется точно такое же кольцо, как у меня, и довольно улыбнулась. Если что-то понадобится, то попроси у Лицефера. Кивнул Владыка на кровати и вышел из комнаты. Я задержалась возле зеркала. Попыталась собрать из волос что-то праздничное, но быстро оставила эту затею, сообразив, что сначала нужно отыскать в шкафу туфли и фату с прошлой свадебной церемонии а найти их без зелфы и без магии дело не пяти минут. Наконец я была готова. Непонятный пучок на голове выглядел чистым мраком, но я к месту вспомнила самооценку зелфы. Та с легкостью верила, что горб на спине ей идет. Вот и мне ничего не мешает полагать, что этот замысловатый колтун на голове необыкновенно красит любую невесту, в том числе и меня. Завершив приготовление, я прилегла передохнуть, как в дверь постучали. «Светлана!» — звал король, и я презрительно фыркнула. «Ну неужели меня ждет второй тур уговоров и угроз?» «Минуту!» — воскликнула я и, наспех надев туфли на высоких каблуках, открыла Адаму дверь. Тот ввалился в комнату не один, а вместе с женой. Пышногрудая фифа задумчиво оглядела интерьер и раскраснелась, словно проникла во святая святых. Прикусив губу, она остановила нескромный лихорадочный взгляд на кровати, точно примерялась к ложу владыки. «Чем могу быть полезна?» – вспомнила я правила приличия. «Я веду вас к алтарю», – дернул Адам плечами и подставил локоть. «И возьмите эти цветы, они для вас». Королева протянула мне корзинку с композицией из роз и пионов. У нас не принято идти под венец с пустыми руками. О цветах я и правда позабыла. Суха поблагодарила излишне воодушевленную женщину и взяла под руку короля. «Не передумали, Светлана?» спросил Адам, когда мы оказались перед дверьми торжественного зала. «Одно ваше слово, и вы такой же полноправный главный маг королевства, как и Артемий». «Я скажу одно слово только ему», — шепнула, нахмурившись. Двери в зал распахнулись, и я поймала четкое ощущение дежавю. Воины и владыки стояли, высоко подняв плечи. Однако в этот раз никаких розовых гортензий ни на стенах, ни на полу я не увидела. Зал утопал в темном вязком мраке, который казался еще одним молчаливым гостем. Плотные черные чешуйки, как мелкая мошкара, мельтешили в воздухе. Королева позади меня обеспокоенно пискнула и замахала руками, Уверенно крошечные черные твари уже щедро налипли на ее белокурые волосы и низкий вырез платья. Во мраке я еле-еле разглядела самого владыку. Его темный силуэт сливался с пространством, но я остро почувствовала мускусный древесный запах Артемия и как дикий зверь пошла на него. «Ты помнишь, что нужно идти на страх?» — шепнул мужчина, обжигая висок поцелуем. «А мы разве не разобрались со страхом еще в первый раз?» — с досадой выпалила я.